Глава 14. Приглушив силу и сжавшись до человека, я стоял на палубе Серебристого серпа, одного из самых больших кораблей нашего флота, перевозившего через пролив магистра полумесяца, кардинала Гилана и двух командоров с подчинёнными им людьми. Серп был перегружен и шёл медленно. Схожим образом дела обстояли и на других судах. Любая буря и мы потеряем половину флота. Но бури, конечно же, не будет. Не сейчас, не тогда, когда подойдем к Брашу. Мой брат, в облике лунного бессмертного, стоял на носу корабля, вглядываясь в горизонт. Иногда он поворачивался и что-то говорил молодому, высокому и мускулистому человеку с красивым злым лицом и взглядом мучителя. Смертные к этим двоим старались не приближаться. Юноша, еще плохо контролировавший свою силу, сегодня убил двух человек. Они беззвучно орали от боли, корчась на палубе. пока не скончались. Беззвучно, потому что я парализовал их рты и языки одним из своих ядов. Не желаю, чтобы их крики напугали команду или вызвали ненужные вопросы у рыцарей Гары и Лили, плавучих на других кораблях. Юношу, который говорит с лицемером так, будто тот его наставник, зовут Зальвар, что в переводе с медлейского означает собиратель мучений. Но его положение ученика лишь временное, вызванное необходимостью. На самом же деле он наш брат, и силы его не уступает нашей. И даже более того, в прежние времена, будучи первым князем, рождённым тёмным светилом, он сам учил нас, а после низвержения Гаргилойга не безуспешно претендовал на лидерство среди последовавших. Потерпев поражение и будучи захвачен князьями Света, изтизатель был принуждён питать свои силы Ульвара, бога гнева. Действуя втроём, я, лицемерику-кукловод, Мы могли бы попытаться выдернуть стезателя из той незримой тюрьмы, в которой он оказался заточён, повернуть вспять толк его силы. Но было очевидно, что наши действия не останутся незамеченными для солнечных. При этом и мы, и князья света не желали пока открытой конфронтации. Мы, потому что ещё не были готовы к войне, наши противники, потому что хотели, чтобы мы выполнили за них ту работу, которую они не осмеливались сделать сами. Но если мы открыто бросим им вызов, а освобождение из тизателя без сомнения было бы воспринято как вызов, они будут вынуждены ответить. Поэтому мы поступили иначе. Дух и тизателя был соединён с серым ветром, и он наполнил ядом один из потоков, который его составлял, побуждая этот поток вести себя иначе. Кукловод дал нам одну из своих кукол, предназначенную стать аватарой князя Боли. Лицемер, захватив поток с изменёнными свойствами, слился с ним и соединил его с куклой, как бы введя нашего брата в его новое воплощение. Это воплощение должно было стать человеком, но необычным. К нему капля за каплей будет перетекать сила от серого ветра. Прежняя личность изгнетателя окажется стёрта, но его сила с нашей помощью воплотится теперь в новой форме. Вместо разрушения темницы мы тайно выведем нашего брата через потайной ход. И есть надежда, что солнечные боги, его тюремщики, не скоро заметят неладное. Ольвар будет слабеть, а истязатель становиться сильнее. К тому моменту, когда правду уже невозможно будет скрывать, мы должны атакать способ освободить убивающего. И тогда все преимущества солнечных, вся мощь, накопленная ими за истекшие тысячелетия, потеряют значение. Либо они переиграют нас и вновь уничтожат Тогда и так, как им будет выгодно, и ещё больше укрепят свою власть на земле. Состоит ли Куклавод в сговоре с Солнечными? Ни я, ни лицемер почти не сомневались в том, что некогда между ними была заключена сделка, но каков её характер и в какой мере Куклавод станет соблюдать условия договора, мы не знали. Мы бы не стали доверять ему вовсе, если бы он не сказал, что знает о том, что мне был передан живой алмаз палача. Это означало, что ему известно имя мятежного бога. Кукловод осведомлен о его действиях и до сих пор не придал его доверия. Это меняло картину. Кукловод разыгрывал собственную партию и опасался, что мы испортим ему игру. Однако и лояльность к золотому светилу и его детям он выказывал лишь в той мере, в какой это соответствовало его планам. Быть может, он с нами лишь потому, что желает узнать, удалось ли нам найти какой-нибудь способ освободить убивающего. Если таковой способ обнаружится, он немедленно сообщит о нём Солнечному. Но пока этого не произошло, они, возможно, тешится мыслью о том, что в нашей среде завёлся изменник, что кукловод станет их глазами и ушами, и что таким образом они целиком контролируют ситуацию и точно знают ту меру опасности, которую мы на данный момент представляем. Если эта версия верна, нам следовало не отталкивать кукловода, а пользоваться его услугами и выказывать доверие. Пусть солнечные пребывают в своих безмятежных иллюзиях до тех пор, пока не станет слишком поздно. Школа Железного Листа падет, но ее гибель не будет быстрой. Может быть, даже мы позволим возгордившимся людям убить нас, уничтожить пять орденов и войска Энтики. Чем больше разрушений и смертей, страданий и предательств, тем лучше. Гибель Иль Сильвара насытит нас, но и собственную армию мы не будем особенно беречь. В текущем виде ордена и кланы слишком ненадежны. Многие из них лучше умереть. Оставшимся придётся измениться. Вместо пяти орденов мы создадим один. И ни благородства, ни чести, ничего либо подобного там не будет и в помине. Адепты нового ордена будут осознанно служить тьме, и мне больше не придётся беспокоиться о том, что они сделают с моими змеёношами, которых я поместил в их телые души. Будет установлен прочный симбиоз, основанный на доверии и взаимопомощи. Но вся эта шелуха, все эти светлые рыцари Лили с благородными идеалами, все эти чародеи Семерамиды полумесяца, балансирующие между злом и добром, все эти необузданные воители Свинцовой горы, слишком тесно связанные с природными и естественными стихиями, всё это должно уйти, ослабнуть и исчезнуть, сгнить заживо, предать самой себя. для того, чтобы затем возродиться в совершенно новом качестве. Некоторые, к сожалению, себя так и не предадут. Тидольф Алькелтур, магистр Лилии, начал понимать, что происходит, слишком рано. Особенно его встревожили послания, пришедшие от кардинала Рикана, отправленного на восток, в Маук. Тидольф мог натворить немало бед. если бы мои маленькие тени и демонята, приставленные следить за всеми маломальски значимыми персонами орденов, кланов, а также за командующими регулярной антикейской армией и капитанами пиратов, не сообщили мне о том, что Тидольф мутит воду. Когда я посетил его, выбрав момент, когда он был один, и поместил в его сердце гуханкла, червя-раба. Сопротивление Тидольфа было отчаянным, но коротким. «Мои маленькие змейки и лев на цате», стоящие сияды жили в людях, маскируясь под татуировки на их телах. Они влияли на своих носителей, но слабо и не принимали за них решений. Гуханкла же не был предназначен ни для обучения, ни для убийства безликих. Его единственная задача состояла в том, чтобы парализовать волю носителя, запустить свои отростки в Таннак и Килат и полностью перехватить контроль. К сожалению, поведение порабощённых слегка менялось. Они переставали учитывать нюансы действовали прямолинейно из-за чистой глупота что неудивительно если вместо человека решение принимает сидящий в нём червь со временем безумно росла и багуханкла отравлял своими выделениями духовное тело носителя если змеёныши я создавал из смеси крови и слюны то гуханкла рождались из смеси слюны и испражнений однако на короткой дистанции черви рабов подчас незаменимы Я посетил Браш и поместил трёх чертей в сердца герцога и его сыновей, заставив их предпринять атаку на Тирана. Атаку, после которой северное герцогство Ильсильвара осталось без флота, а король Энтики получил великолепный повод объявить Ильсильвару войну. Сейчас Гуханкла находился в сердце Тидольфа и выедал изнутри его душу, а Тидольф делал то, что нужно было мне, и ждал своей участи. Его следует убить прежде, чем изменения станут заметны окружающим. Я собирался покончить с ним во время одного из первых боёв, обставив дело так, как если бы удар нанесли Ильсы или, возможно, Безлики. Гбель магистра вызовет в сердцах его рыцарей скорбь и жажду мести. Эти чувства безусловно облегчат мне процесс их совращения. А пока Тидольф послушно одобрял инициацию, в ходе которой я помещал лефов на руки его кардиналов и командоров, у многих возникали сомнения в том, правильным ли путём их побуждают идти. Нарастал ропот, но я надеялся, что война всё быстро расставит по своим местам, и мне не придётся влагать Гуханкла во всех высокопоставленных адаптов Ордена Лилии. Мы ещё не видели берега, когда оборона Браша начала действовать. Нас попытались потопить. Лицемер присёк это, использовав имена воздуха и воды, затем отправил на дно снаряды, состоящие из земли и огня. Чародеи Браша, однако, преподнесли нам сюрприз. Оставив попытки победить грубой силой и разделив основной магический поток на множество направлений, лицемер не успевал перехватывать все атаки, и несколько кораблей мы потеряли. Наблюдая за боем и действиями брата, я подошёл ближе к носу корабля. Зальвар скалился и нетерпеливо сжимал кулаки. Он хотел принять участие в сражении, но не было врага, одни заклинания. "Почему только имена?" спросил я лицемера. "У Эльгара ведь была и другая магия". Ключ полумесяца тут мало поможет, откликнулся лицемер. А к лабиринту безысходности я обращаться не хочу. Те, кто видел, как Эльгар пользуется им прежде, сразу почувствуют разницу. Если же сдерживать силу, эффект от лабиринта будет меньше, чем от имён. Имена вызовут не меньше вопросов, когда окажется, что у тебя их слишком много для обыкновенного бессмертного. Я предполагал, что Браш может стать крепким орешком из-за ранней кое-что приготовил. Призови меня, «Я отступил назад и растворился в тенях», а Элгар отфитрит, воздев руку с браслетом в виде змеи, стал выкликать к слова призыва. Это представление привлекло внимание матросов, рыцарей и высокопоставленных шишек Ордена. Они поняли, что их глава решил пустить в ход нечто более серьезное, чем то, что он использовал прежде. И когда между кораблями разлилась тьма, и я возник там, паря над водой в форме теневого демона 30 футов ростом, Они уже были морально готовы и, по крайней мере, не стали в перепугу бросаться в меня боевыми заклятиями. Подчинённую мне сферу жгучих дождей я приблизил к меру людей ещё раньше, когда мы только покинули Терана. Вся эта масса окружающих корабли воды вызывала во мне недоверие. Донэн, бог океана, был лунным князем, но после того, как лунных заперли на Луне, наши солнечные красавцы прибрали к рукам немалую часть их силы. Цалурк Бог дождя возвысился и приобрёл власть над всеми видами воды. Я всегда ненавидел его, и эти чувства были взаимными. Вода смывала мой яд, но и моя сила отравляла его воду. Сферу жгучих дождей я сконструировал давным-давно, ещё до начала войны остывших светил, и несколько раз успешно применял её против князей света, заставляя их отступать от шейдопха. Залурк каждый раз пытался перехватить над ней контроль, но безуспешно. И сферу эту я делал в первую очередь как оружие против него самого, используя найденные, а затем извращённые частицы силы бога дождей для того, чтобы противостоять его магии. Теперь я вновь использовал сферу. Правда, по неизмеримо менее значимому поводу, чем прежде, но по крайней мере, в данный момент она была под рукой, и мне хотелось испытать, как она будет работать после стольких лет. Ведь нельзя было исключать и того, что какие-нибудь боги или бессмертные за прошедшие тысячелетия могли ее повредить. Но сфера сработала как часы. Вниз пролилось ровно столько эфирной кислоты, сколько было нужно, чтобы разрушить крепость. Элгар повелительным тоном приказал мне убираться, что я и сделал. По крайней мере, с точки зрения наблюдавших за представлением людей. Однако ушел я недалеко. Лишь отступил от мира людей на один шаг и вновь вернулся. Возникнув среди руин Браша, в виде неотчётливой тени. Всё было скрыто испарениями от проедающий камень и дерево чёрной влаги. Если оставить всё как есть, флот не сможет подойти к Брашу. Люди будут умирать едва вдохнув эти пары. Поэтому, хотя уменьшать присутствие своей силы мне и не было приятно, я заставил отраву, выплеснувшуюся из сферы, изменить свои свойства так, чтобы сделаться менее опасной. По крайней мере, не разъедать больше камней и не отравлять воздух. Я ощутил движение, внимание, присутствие. В мирах невидимых глазу людей ко мне приближались духи этих мест. Вероятно, совмещение сфер всерьёз их обеспокоило. Раз они явились сюда гурьбой, я с интересом ожидал, что они предпримут, разглядывая каждого из них по очереди. Гелион, садник севера, спустился с третьего неба. на котором расположены хрустальные горы, отражающиеся в алмазных небесах. В тех сферах обитают короли стихий аллей и боги островов, морей и долин. Его борода казалась корнями тысячелетних деревьев, корона ледяными вершинами алгафаритских гор, глаза горными озёрами. Тело его было необъятным, как весь Ильсильварский север, а лошадью ему служил холодный северо-западный ветер. В правой руке он сжимал топор на длинной рукояти, а в левой – круглый щит с полуистершимся изображением дракона. Пантеры и леопард, танцевавшие в круге, спустились вниз и спрыгнули на камни у мертвых бастионов справа и слева от разрушенного браша. Их рык сотряс горы, а ярость была вызвана бесславной гибелью от моей магии тех, кого они обязаны были защищать – в центральной крепости, от пролившегося с небес яда, соседствующих с ней бастионах, от ядовитых паров. Пантера и леопард на знамени Ильсильвара символизировали темное и светлое, женское и мужское начало, а круг мог служить символом любого из трех светил, в зависимости от того, кто и с какой целью трактовал значение Ильсильварского знамени. Хранители государства Ильсов усмотрели вызов в том, что демон разрушает колдовские бастионы, оберегаемых ими людей, и пришли восстановить порядок на своей территории. Со второго неба сошел король Вебларетт. Родоначальник династии, долгое время владевший севером Эльсильвар, короля сопровождало множество героев и властелителей, произошедших от его семени, а после смерти взятых на небо в родовой замок, представлявший собой более совершенную и воздушную копию их первого замка в мире людей, расположенного у восточной границы и Ладейской равнины. С пятого неба сошёл Иунэмай, воинственный дух южной звезды, истребляющий демонов Бессмертный, поставленный богами наблюдать за миром людей и первыми тремя небесами, не допуская проникновения в них обитателей нижних миров. Его доспехи сияли, а длинное копье, похожее на пойманную молнию, дрожало и изгибалось в правой руке. И он имей, как правило, не обращал внимания на различную мелочь, призываемую людскими чародеями, но именно к нему обращались люди тогда, когда призванный демон отказывался подчиняться или выходил из-под контроля. Убирайся прочь с этой земли горгелойгового отродия, проревел Хелигеон и затрубил в рог, побуждая духов камней и ветров обрести форму и стать его армией. Здесь тебе места нет, вторил ему Иунэмей. Духи, оберегающие Ильсильварское государство, вновь зарычали, а Вобларед поклялся рассечь мою душу на 10 частей и разбросать по нижним мирам в отместку за то, что я сделал с герцогом Халдором и его сыновьями. Ни один из них не понимал, кому бросают вызов. Они видели перед собой лишь тёмного бессмертного, пусть и наделённого немалой силой. Я поднял руку и призвал четырёх хуриджаров: Агдоена, Шулоу, Агнава и Фуанакута, по одному на каждого из явившихся сюда. Если считать зверей со знамений Эльсильвара за одно существо. Убейте их всех, приказал я своим сыновьям. Убейте их воинов, слуг и родичей. Разрушьте их обиталишще и напейтесь крови тех, кто им дорог, в отместку за непочтительность, проявленную к вашему отцу.